Глава двадцать 27. Посадка пчел в ульи В тот год у Эзерберийские пчелы долго не роились. Лишь в конце июня, на следующий день после беседы с сержантом Троем на лугу. Батшиба, выйдя в сад, увидала в небе пчелиное облако и принялась гадать, где оно опустится. Предсказать поведение медоносных созданий было трудно. Случалось, что Рой сидел совсем низко. к примеру, на кусте смородины или на шпалерной яблони, а в иной год пчелы с тем же единодушием садились на верхнюю ветвь высокого тонкого дерева, и всякий, кто решался атаковать их без лестницы шестов, терпел поражение. Так вышло и теперь. Рукой заслоняя глаза от солнца, Батша бы наблюдала, как рой, поднимаясь все выше, пересекает непостижимую синь. Наконец пчелиная туча осела на ветвях огромной яблони. Взгляду представилось нечто наподобие того, как мы понимаем, формирование Вселенной. Хаотически движущиеся частицы сперва заслали небо ровной пеленой тумана, а затем в середине возникло пятно, которое, плывя к яблоневой ветке, делалось все плотнее и гуще, пока не стало черным. Все работники и работницы были заняты спасением сена. Даже Лиди покинула дом, чтобы им помочь. Посему пересаживать пчел Батши решила сама. Подложив в ульи меду и трав, она надела доспехи, состоявшие из кожаных перчаток и соломенной шляпы с выцветшей вуалью, некогда зеленой, а теперь табачной, и стала подниматься по лестнице, когда услыхала голос, приобретший свойства странно ее волновать. «Мисс Эвердин, позвольте, я помогу! Нельзя вам браться за такое дело в одиночку!» В воротах сада стоял сержант Трой. Тут же, бросив на землю метелку, крюк и пустой улей, Батшеба судорожно прижала юбку к ногам и с чрезвычайной поспешностью спустилась. Трой был уже рядом, и, нагнувшись, чтобы подобрать улей, воскликнул. «Как вовремя я зашел!» Батшеба, не вдруг обретя дар речи, ответила. «А? Так вы поможете мне?» Тон, каким она произнесла эти слова, казался робким для смелой девушки и смелым для робкой. «Что за вопрос?» «Конечно, помогу. Какая вы сегодня цветущая!» Трой бросил на траву хлыстик и поставил ногу на перекладину лестницы. «Только наденьте сетку и перчатки, не то вас яростно покусают». «Ах, да, вы правы. Надеть сетку и перчатки. Не покажете ли, как это сделать?» «Еще вам нужна шляпа с широкими полями. Козырек ваш слишком узок, сетка будет у самого лица и не защитит вас». «Разумеется, широкие поля нужны непременно». Капризной судьбе было угодно, чтобы шляпа с тюлевым покровом перекочевала с головы фермерши на голову Драгуна, сменив фуражку, брошенную им в куст крыжовника. С тюлем, завязанным сзади на шее и в перчатках, Драгун имел такой потешный вид, что батше бы, невзирая на тревогу, прыснула со смеху. Так был вынут еще один кол из ограды холодности, которой она окружила себя, чтобы держать сержанта на расстоянии. Пока Трой сметал и стряхивал пчел в улей, который держал второй рукой, Батшеба стояла внизу и смотрела. Пользуясь тем, что его внимание отвлечено другим предметом, она немного расправила перышки. «Клянусь жизнью!» — воскликнул Трой, спустившись. Улей, за которым тянулось облако пчел, он держал на вытянутой руке. «Эта штуковина утомляет мускулы сильнее, чем неделя занятий с саблей. «Не будете ли вы любезно развязать меня и выпустить на волю, а то я чуть не задохся в этой шелковой клетке?» Батша распустила узел у него на шее и, желая скрыть то, как смутила ее эта просьба, произнесла. «Я никогда не видала того, о чем вы сказали». «Чего?» «Упражнений с саблей». «А хотели бы повидать». Батша заколебалась. От сельчан, которым доводилось бывать в Кестербридже близ казарм, она слыхала об удивительном зрелище, именуемом сабельными учениями. Мужчины и мальчишки, которым удавалось заглянуть на плац сквозь щели в заборе или со стен, рассказывали, что более ослепительной картины не придумать. Сабли и пуговицы мундиров вспыхивают повсюду, словно звезды, и каждый взмах руки как по компасу выверен. «Да, я охотно поглядела бы», — сказала Батшеба, мягко выразив то, что ощущала жгучее. «И поглядите, я вам покажу». «Но как?» «Что-нибудь придумаем». «Не с же, так неинтересно. Я хочу видеть упражнение с настоящей саблей». «Само собой. Здесь у меня сабли нет, но к вечеру я ее раздобуду». Трой нагнулся к Бадшибе и что-то тихо проговорил. «Согласны?» Она покраснела. «Ах, нет, я не могу. Я очень вам признательна, но не могу». «Полноте, почему же? Никто не узнает». бы опять покачала головой, хотя и не столь решительно. «Если я и соглашусь, то должна буду прийти вместе с Лидией. Могу я взять ее с собою?» Трой перевел взгляд вдаль и холодно промолвил. «Не понимаю, для чего она вам». Глаза Батшебы против ее собственной воли сказали, что в глубине души она тоже не находит присутствия Лидии необходимым, и виной тому не только холодность Троя. Даже тогда, когда сама она говорила, будто должна взять служанку с собой, на самом деле ей этого вовсе не хотелось. «Воля ваша, я приду, причем одна, ненадолго, совсем ненадолго». «Достаточно и пяти минут», — ответил трой.